Но венецией его не слушал. Он был поглощен одной мыслью. Надо свидеться с Лигией. И он стал размышлять, как это сделать. Между тем произошло нечто такое, что помогло устранить все трудности. На завтра, после разговора с Петронием, неожиданно появился Хилон. Пришел он в самом жалком виде, оборванный с изголодавшимся лицом, плач на нем висел лохмотьями, однако прислуга, помня прежний приказ пускать его в любое время дня и ночи, не посмела его остановить. Он прошел прямо в атрий, где находился Вениций. — Да не спошлют тебе боги бессмертия, и да разделит с тобою власть над миром! — приветствовал трибуна Хилон. В первое мгновение Вениций хотел приказать слугам вышвырнуть его за дверь, Но, подумав, что грек, возможно, что-то знает о Лигии, он пересилил отвращение. — Это ты? — спросил он. — Что с тобою случилось? — Беда, сын Юпитера, — отвечал Хилон. — Добродетель — это товар, который никому не нужен. И истинный мудрец должен быть доволен и тем, что раз в пять дней может купить у мясника баранью голову и гладать ее у себя на чердаке, запивая слезами.